Глава 27. Из кухни доносился голос Ларисы Денисовны. — Кушайте, мои дорогие, кушайте. Твоей маме готовить некогда, таскается неизвестно где. — Она работает, — пробурчал Глеб. — И где же она работает? — саркастически поинтересовалась свекровь. — А вам не все равно? — вошла я на кухню. За столом сидели Глеб, Стас, Лёлик. Посреди стояла пицца, а свекровь извлекала из коробки пластиковой плошки с салатами. Похоже, заказали еду в ближайшей пиццерии. Еда для Глеба в холодильнике, а своего сына вы сами покормите, если посчитаете нужным. «Я хотел разогреть, но бабушка не дала», оправдывался Глеб. «Да что там греть?» изумленно посмотрела на внука Лариса Денисовна. «Полторы завалявшихся картошки ищи на вчерашней воде. Какая мать додумается этим ребенка кормить?» «Спасибо, я потом поем», – поднялся Глеб. «Щина вчерашней воде мне нравится». Он прошел мимо меня. «Мама, у тебя все вкусно. Ты никого не слушай». «Вот так и настраивают ребенка против отца», – тяжело вздохнула свекровь. Стасик молча жевал пиццу. «Похоже, охи и вздохи мамаши его не волновали». «Да скажи ты хоть слово!» – толкнула его в плечо Лариса Денисовна. «Что ты молчишь, когда тебе хамят?» «Интересно, когда я успела нахамить?» «А что с ней говорить?» – мрачно посмотрел на меня Стас. «Что она может умного сказать?» Я развернулась и ушла из кухни. «И правда, о чем нам разговаривать?» Вымыла руки и пошла переодеться. На моей кровати сидел Глеб. «Ты правильно сказала бабушке, что это не ее дело» про работу». Глеб забрался на кровать с ногами. «Как тебе работа? Интересная?» «Не особо», улыбнулась я ему. «Главное, что она есть. Потом поменяю на что-то поинтереснее. Я нашла квартиру. Знакомые уезжают на год, просят присмотреть за цветами. Я не могу больше тут жить. Не могу и не хочу», призналась сыну. «А ты выбирай. Но я бы хотела, чтобы ты остался со мной». Можешь посмотреть, как я устроюсь на новом месте. Потом эту квартиру все равно придется продавать. Или, если твой папа захочет, выплатит мне мою долю, и я куплю что-нибудь. Хорошо, если однушку получится. Но сыну пока об этом говорить не стало, может, и зря. Но на него сейчас слишком много всего свалилось. Я с тобой поеду. Знаешь, я хотел сказать... Говори, я постараюсь понять... «Это не про меня. Это... Короче, я пришел из школы, а они тут... О Отец с любовницей. Она так орала!» «На тебя?» – испугалась я. «Нет, они меня не видели. У нас физрот менили, я рано пришел. Она орала, как полная дура, выла. Такая гадость!» «Я ушел, потом вернулся». «Ты отцу сказал?» «Нет, я же не дурак, он взбесится». «Правильно, что не сказал. Не надо». Я с тобой перееду, не хочу видеть отца. Зачем он ее сюда привел? Гостиница же есть. И к ней можно было поехать. Он хотел тебя позлить. Думал, ты дома? Не знаю. На душе стало гадко, словно туда плеснули ведро помоев. Даже представить не могу, что испытал Глеб. Ну, не идиот ли Стасик? Точно думает не головой. Похоже, накрыла страсть и понеслось». Ладно бы просто чай пили или обедали, ладно бы обнимались, целовались, но такое... «Когда переезжаем?» – спросил Глеб. «На днях, точно пока не знаю. Далеко от школы, мне придется ее менять?» «Недалеко, и менять гимназию не придется». «Так отец платить не станет», – напомнил мне сын. «Обойдемся без его оплаты, я на работе договорилась, мне помогут». «В долг дадут? Это плохо, потом не расплатишься» поморщился Глеб. «Какой взрослый у меня сын, а я и не заметила, как он вырос». «Нет, все будет нормально, без долгов. У меня там есть друзья. С института или со школы?» «Нет, но по жизни пересекались, так что выкрутимся». И «Это хорошо. Ты когда собирать вещи будешь?» «Начну сегодня потихоньку». «Я тоже начну собираться, только отцу все, что он мне купил, оставлю, пусть забирает». «Не надо!» – остановила я сына. «С какой стати? Попросит отдать – отдашь. А так это его обязанность, пока ты на ноги не встал. Может, я слишком мелочная, но все справедливо. Я возьму только самое необходимое. Лишнего мне не надо. Да, Стас зарабатывает. На его деньги я покупала продукты, одежду себе и Глебу, и все, что необходимо для семьи – чашки, ложки, бытовую химию» но я тоже не бездельничала. Разве вести хозяйство простое дело? Большинство считает, что домохозяйка только и делает, что отдыхает. Между бездельем может сходить за продуктами, приготовить еду, убраться в квартире. Хотя от чего ей убирать? Ей же пылесос. Еще можно постирать, хотя чего там стирать? А стиральная машина на что погладить? Ну, так это несложно. Готовить тоже с помощью бытовой техники недолго, раз-два и готово. Микроволновка, посудомойка, блендеры, миксеры. Так чего изображать из себя жертву, утомленную семейными заботами? Ребенка воспитывать. Сунул в руки гаджет, настроенный как надо, и все дела, сам себя воспитает. Легко судить других, не побывав в их шкуре. Я всегда восхищалась женщинами, которые помимо ведения домашнего хозяйства ухитраются еще и работать полный рабочий день. Для меня они героини». Глеб ушел к себе, а я достала большую дорожную сумку и начала складывать в нее то, что заберу с собой. Обойдусь минимумом. Не надо мне никаких выходных платьев, тем более, что Стас меня не баловал. Пусть подарит своей Веронике или выбросит, мне это не важно. Сумка оказалась почти пустой, только самое необходимое, застегнула молнию. Все, я готова покинуть этот дом, так неожиданно ставший мне чужим.